«Двадцать пять. Прошу прощения за опоздание», — улыбнулся Барсук, ходя в комнату для переговоров, но не извиняющейся улыбкой, а скорее мстительной. «Бывает», — кивнул хромой Хасан. Чоппер и Джек-потрошитель присоединились к словам коллеги, кивнув головами в знак согласия. «А также за то, что прошу подождать еще несколько минут». «Чего ждать-то?» — удивился Чоппер. «Как я понимаю, все в сборе». «В натуре Барсук протянул Джек-потрошитель. Что за дела?» — Ты решил взять кого-то еще? — спросил Хасан. — Немноговато для планеты, на которой, как ты говорил, ничего опасаться, кроме нескольких легких и слабо вооруженных роботов. — Нет, мне по-прежнему нужны только три бригады. Вопрос в том, кто отправится со мной. — Барсук, так дела не делаются, — заявил з а в о л н о в в ш и й с я Чоппер, переглянувшись с другими капитанами. — Может, раньше и нет, а теперь будут делаться, и только от вас самих зависит, будете вы в них участвовать или нет. — Что ты задумал? Скоро расскажу сразу всем заинтересованным лицам, чтобы каждому не растолковывать. Хромой Хасан, Чоппер и Джек Потрошитель выглядели недовольными, но никто не уходил. Никто не хотел терять возможную долю, которая даже при самом низком проценте была значительной по сумме. Тем более других, сколько-нибудь выгодных дел в ближайшее время, не предвиделось. Наконец стали подходить капитаны, ранее отвергнутые барсуком. Они ничего не понимали, но, сдержанно поздоровавшись со своими коллегами, усаживались на подготовленные стулья. Вскоре все были в сборе. «Итак, господа, все вы так или иначе хотели бы поучаствовать в моем налете. Даже в самом проигрышном случае нам светит добыча в 20 тысяч душ. В лучшем случае к ним прибавляются десятки роботов. На меня совершенно не устраивают доли, требуемые вами. Мне они кажутся излишне высокими, при том минимуме действий, что от вас требуется». поэтому я решил провести аукцион. — Чего? — набычился Джек-потрошитель. — джек Аукцион, — улыбнулся Барсук. — Итак, камрады, п р а в и л а с л е д у ю щ и е Я называю самый высокий процент от добычи, что я намерен отдать, а желающие поучаствовать снижают его до уровня, при котором они согласны участвовать. Пираты сидели ошеломленные таким вывертом традиционных переговоров. — Итак, первый раунд для владельцев легких роботов, то есть для тебя Чоппер, тебя Сумыил и тебя Юркий. Я предлагаю вам 20 процентов назвал барсук н и ж ш и й предел на который были согласны все трое при переговорах по отдельности на был выбран ч о п п е р капитаны сидели н а б ы ч и в ш и с ь никто не хотел давать слабину и уступать 19 поколебавший сказал с а м у и л это словно с п у с т и л о лавину 18 тут же выдал юркий 17 снова ставил самуил 16 буквально вылякнул к чпер о п 15 узел юркий 14 снизил еще самуил Три. Тринадцать. Словно не веря в то, что он это произнес, выпалил Чоппер. Десять, крикнул Юркий. Повисла тяжелая тишина. Работать за десять процентов, а тем более за м е н ь ш е это себя не уважать. Но куш был все же значительным. Пираты в свободных налетах получали гораздо меньше, и это сыграло свою роль. Девять. Первым пошел на снижение минимального предела Самуил. Восемь. Стиснул зубы, прокрепел Чоппер. Семь. Выдохнул Юркий. «Шесть!» — почти плакал Сумую. «Пять!» — просипел Чоппер. И снова повисла тишина. Выждав несколько секунд, барсук, пытаясь скрыть свою радость, отсчитал. «Пять процентов раз, пять процентов два, пять процентов три. Чоппер, ты в з я т в команду». Чоппер взглянул на барсука, протянувшего руку, чтобы традиционным ударом с к р и п и т ь сделку с ненавистью. Исплюнул, вышел из-за стола и только после этого удалил по подставленной ладони. После чего резко развернулся и вышел. За ним с пылающими лицами вышли Юрки и Самуил. Теперь раунд за владельцами средних роботов. Джек-потрошитель, удавый топор, поерзав на стульях, переглянулись между собой. Падать так низко, как то сделали, только что покинувшие комнату им не хотелось, тем более ниже. Вот уж тогда действительно смеху будет, если владелец средних роботов получит меньше владельца легких. Ваша ставка 25%. Немного завысил Барсук, уже з н а ю что ее п о н и з и т чуть и не ниже Плинтуса. «Двадцать четыре!» — п р ы н у л топор. И понеслось. Через минуту с б и в а н и е процента за процентом с девятью процентами остался удав. Остальные ниже десяти опускаться не захотели. «Брюс и Хасан, теперь ваш раунд!» — не сдержал улыбки Барсук. Увидев взгляды двух оставшихся капитанов, Барсук вдруг подумал, что, пожалуй, с аукционом он все же перегнул палку. Причем очень сильно. Узел. «Да и черт с ними!» — подумал он. После того, как и заполучу все, что скрыто в подземной базе на этой скале, я смогу зажить королем и к черту все. Ставка начинается с 30%. 29. Хмуро обронил б л ю с Победителем вышел с е же Хромой Хасан с 15%. То-то же, — л и к о в а л Барсук, — а то 25 им подавай. п е р е т о п ч и т е с ь х р о м ы й Хасан молча ударил по руке Барсука и вышел. Пошел Слей. Не нравится мне их вид, — сказал он задумчиво. Превать. Как бы они потом не у с б ы к н у л и с ь ударят по нам, когда все закончим, и сами все поделят. Барсук недовольно поморщился. Он сам уже об этом десять раз подумал. Примененное новшество оказалось с обратной стороной поганой стороной. И раньше-то корсары, бывало, дрались за добычу между собой, хотя уже договорились о разделе, а теперь от драки точно не уйти. А у него всего два легких беса против всей мощи подельников. Но что делать? Опять все переигрывать? Извиняться? Нет, это не дело. Что предлагаешь? Надо кого-то подкупить. Посудить больший процент. Можно и так, кивнул Слей. Нет, этот вариант мне не нравится. Да, другие узнают, согласился Слей. А это уже такая каша. Я лучше дополнительно е м у ЦАП плюс его двумя самолетами. Хороший ход. Самолеты уравняют наши шансы против остальных. Только бы он к ним не переметнулся. Не переметнется, я ему хорошо заплачу. Стоило ли тогда остальных с долей обламывать, чтобы все сэкономленные цапли отдать? На это барсук ничего не ответил. Он действительно уже жалел, что провел этот чертов аукцион. Поспешил, не подумал о последствиях. Выгода затмила разум. А теперь получается, что и выгода вышла не такой большой, как он надеялся из-за найма цаплий. Стоит он дорого из-за того, что самолеты на пиратском рынке редкость, да еще сверху прибавить придется во избежание предательства. Еще и отношения с девятью капитанами испортил до предела. Забыл о другой мудрости, не имея сто монет, а имея ч т о друзей. Друзьями ему эти капитаны никогда не были, каждый корсар сам по себе. Но и откровенными врагами тоже не числились. А теперь придется осматриваться, д того и где свинью подложат какую, даже если с налетом все удачно случится или конфи заложат. «Черту все!» — решительно оборвал свои тяжелые размышления Барсук. «Получу добычу, продам и свалю, уйду на покой. Хватит уже, стар я!» — стал для пиратства. «Пора и честь знать». «Оповести парней!» — глухо сказал капитан, не глядя на помощника. «Выходим через трое суток». «Понял!» — тяжело кивнул Слей.